Глава 13. Падение в сементера Русская флотилия шла на юг вдоль Хузарского берега Герканского моря. Погода благоприятствовала. Морская вода изобиловала рыбой. С водой, мясом и фруктами тоже не было проблем. Большая часть побережья в это время года была голой и пустынной. Сухая, Черная потрескавшаяся земля. Сухая, но не мертвая. Машек сказал, что ранней весной здесь самая лучшая трава в степи, а зимой хузарские пастухи пригоняют сюда свои отары. Осенью, после дождей, здешние пустоши снова становятся зелеными, и осенняя трава сохраняется под неглубоким снегом до самой весны. А еще вдоль берега пролегал торговый путь на восток, в Аран в Персию. Примечание. Аран, Азербайджан. Превосходная дорога с караван-сараями и облицованными каменной плиткой колодцами через каждые два, два с половиной форсаха. А там, где с водой было получше, степь превращалась в сад. Жили здесь в основном язычники. Потомки перемешавшихся между собой десятков племен и народов. Но попадались также мусульмане и иудеи, поклоняющиеся Ахурамазде. И все они святочтили законы гостеприимства, не распространявшиеся, впрочем, на воинов-чужеземцев. К счастью, вместе с духаревскими нурманами и русами плыли хузары, знавшие эти берега как свои пять пальцев. По совету Машега. Русы, высаживаясь на берег, зла не творили и даже расплачивались за продукты. Цены падали по мере удаления от хузарской столицы, в окрестностях которой сборщики Хакана вымели все до последнего зернышка. Результат мирной политики не заставил себя ждать. Салухи бежали быстрее гонцов Хакана, и известия о приближении флотилии зверообразных и кровожадных русов Больше не вызывало паники у хузарских земледельцев. Теперь, завидев разноцветные паруса, они не бросались в степь, увозя и унося все, что можно. А спокойно ждали, не высадится ли страхолюдные русы на берег. Если те высаживались, местные тут же выносили из кладовок щедрые дары южной природы. Шкварчали на вертелах барашки, булькало вино. Приманивали мух липкие восточные сладости. Даже скором на расправу викингам смягчили нрав, эта щедрая земля и теплая, как материнские руки, море. Тем более, что заснеть расплачивались не они, а киевские воевода. И все было замечательно, пока флотилия не оказалась в двух днях пути от цели. Высадившись на берег в месте, указанном мошегом, русы обнаружили брошенные дома, пустые амбары и авины. Причина этого опустошения стала ясна, когда корабли достигли устья терека Угру. Семендер горел. Он горел уже несколько дней. Горел город, горели сады и виноградники в долине до самого моря. Поля были изгажены и вытоптаны. Повсюду валялись раздувшиеся на жаре гниющие трупы людей и животных. Трупы несла в море и кипящая мутная вода угру. Лица духаревских узар окаменели. Русы, что киевляне, что северяне, глядели на происходящее неодобрительно. Они уже вкусили щедрости этой земли. Варяги кривичи, поляне и прочие люди славянских, мерянских и иных племен, объединенных волей великих князей киевских. Князей, которые предпочитали подчинять, а не уничтожать. Только скандинавы, водительствуемые ярлом Хальсьорда Эвилом Оттерсоном, безмятежно взирали на трупы и пепелища. Они и не такое видовали, и проделывали, В гавани пожаров не было. Тут стояли торговые суда, довольно много судов. Капитаны некоторых, увидев флотилию русов, попытались дать дёру, но не успели. Развернувшиеся в линию боевые лоди и дракары перекрыли им пути к отступлению. Удрать, впрочем, пытались немногие, большинство осталось у пирсов. В порту шла активная торговля. Арабские Аранские, самаркандские, персидские купцы за бесценок приобретали военную добычу, а продавали ее печенеги. Духареву стоило огромного труда удержать своих хузар, вознамерившихся перебить первых же встретившихся копченых. К тому же русы и скандинавы были готовы поддержать разъяренных хузар. Русы никогда печенегов не жаловали. У Нурманов и Свеев Оттерсона никаких претензий к копченым не было, зато присвоить чужую добычу — это они всегда, пожалуйста. Возможно, Духарев не стал бы удерживать своих воинов, если бы не узнал в степниках, самозабвенно отдававшихся грабежу, родовичей Куркуте, печенягов Цапон. Варяги Духарева взяли под Микитки парочку копченых и привлекли к воеводе. «Где Кутей?» — строго спросил Духарев. «Мы покажем, покажем!» — злопотали притрухавшие степники. «Не тронь нас, великий богатырь! Мы твоему Хакану служим!» Печенегов в совокупности было не меньше, чем русов. Но русы представляли собой войско, окопченные — неорганизованную толпу мародеров. «Коня!» — потребовал воевода. Ему подали коня. Его гридни, по-древнейшему в этом мире праву сильного, уже успели реквизировать полсотни степных лошадок. «А, воевода Сергей, ты опоздал! Сапон уже все сделали!» Так приветствовал Духарева, внук волка Куркуте, хан Кутей. Сергей охотно сказал бы ему пару ласковых в другой ситуации. Сейчас учить красавца печеняга уже не имело смысла. Да и красавцем он уже не был, молодой хан. Вокруг него кодил и суетился шаман-лекарь. Но Духарев только один раз втянул носом наполнившую юрту вонь и сразу понял — Кутей умирает. «Ищешь своего Хакана?» — прошептал Кутей. «Он в четверти дня пути отсюда. Мои покажут дорогу». Духарев кивнул. «Прощай, хан». «Прощай, воевода Серегей! Ах, сабля, что ты мне подарил, она хороша. Я возьму ее с собой!» Духарев вышел из юрты, и воздух, насыщенный гарью и вонью, показался ему свежим. «Артём», — сказал он сыну, — «бери свой десяток и скачи в гавань. Скажи понятке пусть поднимает тысячу, забирает всех лошадей, каких увидит, и ко мне». Мы идем к великому князю. Старший без меня Трувор. Копченных пока не трогать. Да. Кузарские сотни тоже ко мне. Не хочу оставлять их тут. Духарев подумал немного и добавил. еще скажи Трувору. Гостей торговых тоже не обижать. Купли-продажи не препятствовать, но кораблей из гавани не выпускать. А ежели какие кормчие станут настаивать, обойтись по восточному обычаю. «Это как?» — спросил Артем. «Палками по пяткам». Все понял?» Сын кивнул, свистнул своим, ударил коня каблуками и полетел к гавани. Отроки его десятка поскакали следом, не обращая внимания на снующих вокруг печенегов. Копчёные, впрочем, тоже не обращали внимания на русов. Их интересовало только одно — где и чем еще можно поживиться? Только у ханской юрты наблюдался некоторый порядок. Около десятка мрачных цапон сторожили покой умирающего хана. Наверняка это были его близкие родственники. Духарев отвел своих подальше, к подножию невысокого холма, уселся в тени и стал ждать. Понятка со своей тысячей и пятью сотнями хузар появился примерно через час. Все конные, трое с легкими ранениями. Кое-кому из печенегов хватило храбрости или глупости противиться совершаемой именем Святослава реквизиции транспортных средств. Духрев хотел отправить раненых обратно, но Артём, оказавший раненым первую помощь, заверил, что парни вполне могут оставаться в строю. Послали за обещанным кутеем проводником, а когда тот прибыл... Немедленно отправились в путь. Духареву, как и всем русам, не терпелось узнать, что же такое случилось. В глубине души Сергей боялся увидеть своего князя в том же состоянии, что и Кутея. Зря боялся. Святослав был в добром здравии, хотя и несколько мрачен. Впрочем, появление воеводы несколько приподняло настроение великого князя. Войны Святослава расположились четвертью поприща выше по течению терека. Судя по роскошной траве и плотности почвы, здесь сравнительно недавно стояла вода. По словам машега, это было в порядке вещей. Наводнение в этих землях не редкость, особенно ближе к устью. Иной раз вода заливает степь на несколько форсахов, и хоть слой воды невелик, максимум коню по побрюха, но земля раскисает. Не пройти, не проехать. Посему строится здесь исключительно на холмах. Там же и хоронят. Но хузарам такое привычно. Схожие паводки бывают и на Итили, и на Бузане, везде. Неудобно, зато естественная ирригация. Идеальный вариант, особенно для скотоводов. Издали лагерь русов выглядел точь в точь, как бивак копчёных. Множество войлочных юрт, кибитки, даже разъезды на подходах и пастухи, приглядывающие с лошадьми, в одежде и мохнатых шапках печенегов цапон. Разумеется, это были не цапон, переодетые Святославовы вои. Шатер Святослава был воистину ханским, но пустовал. Князь уехал по каким-то важным делам. А В отсутствие великого князя Старшим в лагере был воевода Икмар, и он уже выехал навстречу Сергею. Если бы не варяжские усищи, Икмар был бы вылитым печенежским ханом не из последних, а загорел почти как копченый, дочерно. «Серегей, дошли!» — «Как видишь», — усмехнулся Духарев. Они с Икмуром обнялись. Потом Икмур обнялся с Поняткой и Машегом. Переодетые печенегами киевляне сияли улыбками. Гридни Духарева уже смешались с ними. Здесь все знали всех и были друг другу рады. «Остальные твои где?» — спросил Икмар. «Там», — Духарев махнул в сторону Семендера, — «при кораблях». «И как там?» «А сам, как думаешь, воевода?» Сергей сразу перестал улыбаться. «Скажи, зачем надо было всё жечь?» «Думаешь, батька этого хотел?» — тоже нахмурился Игмур. «Пошли-ка в тень воевода. Перекусим с дороги, да и поговорим». Сначала все было хорошо. С херсонскими рамеями прошло как по маслу. Получив даже больше того, на что рассчитывал, Святослав из тмут двинулся на Северный Кавказ. Как снег на голову упал на ясов и косогов, обязал шаломленных горцев данью и после трудного, но зато стремительного перехода, точно так же внезапно возник у юго-восточной границы Хузарии. Примечание. Ясы и Косоги, Осетины и Черкесы. И тут произошла накладка. Святослав поручил захват Семендера печенегам Кутея. Этим киевский князь надеялся убить сразу двух зайцев, скрыть присутствие русов и отчасти обескровить нахальных союзников. Семендер был неслабой крепостью, с очень выгодным стратегическим положением. Штурмовать такой город без осадных машин — дело не из легких. Но все пошло не так, как планировалось князем. Внезапно налетевшие печеняги захватили Хузарскую крепость врасплох и взяли ее практически без потерь. Но во время штурма случилась беда. Был смертельно ранен хан Кутей, единственный, кто был способен держать копчёных в узде. Печенежская орда мгновенно стала неуправляемой. Результат Духарев видел. Исправлять что-то было уже поздно, и Святослав отдал Семендер и его окрестности на поток и разграбление. Хотя грабить в этом восточном городе было почти нечего. Все ценное ежегодно вывозилось отсюда в Итиль. Дальнейших планов князя Икмар не знал. О них Святослав рассказал Духареву сам, когда незадолго до темноты вернулся в свой лагерь. Кутей скоро умрет. Ему осталось дня два, не больше, сказал Великий князь, прекрасно осведомленный о том, что происходит в долине. Когда он умрет, я с треножек копченых. Здесь хорошее место, богатая земля, смирные смерды и восточные товары, кроме тех, что плывут морем, провозят здесь. А когда мои лодьи будут свободно плавать в Герканском море, что ты качаешь головой, Мошек? Герканское море — не понт и не сурыш. Примечание — черное и Азовское море, — сказал Хузарин. Это суровое море. «Не суровее Варяжского», — отрезал Святослав. «Оно будет моим. И эта земля тоже. Ты говорил, где-то здесь были земли твоих предков, которые Хакан отнял у тебя». «Были», — мрачно ответил Машек. «Я верну их твоему роду. Вы будете править здесь под моей рукой и клянусь гневом Перуна. Я буду добрее к твоим хузарам, чем ваш Хакан». Скоро хан Кутей умрет, И тогда я приду в долину и приструню копчёных. Поэтому ты и напустил на Семендер Цапон, великий князь?» Еще мрачнее поинтересовался Машек. «Чтобы после показать хузарам свою доброту?» «Да», — последовал твердый ответ. «Но я не хотел того, что получилось. Я не убиваю своих смердов и не жгу своих городов. Ты так уверен, хакан Киевский?» что Семендер станет твоим городом, — скривил губы Машек. Хакан Ясып все еще Хакан Хузарии. Считай, что он уже мертв. Когда он будет мертв, — с нажимом на слово «будет», — произнес Машек, найдется множество желающих овладеть саманными воротами. Ты дашь им отпор, Хузарин Машек, — заявил Святослав. Я знаю тебя и знаю, что ты справишься а за твоих родичей, убитых копчеными, Прости. Машек покачал головой. Здесь нет моих родичей, княже. Давно уже нет. Только черные и византийцы. Но хорошие деревья растут долго, и я не люблю, когда жгут сады. Святослав нахмурился. Скажи мне, Машек, ты кто, хузарин или варяг? Варяг и Хузарин. Машек бестрепетно наглядел в синие глаза князя. Ему было ведомо, как страшен гнев Святослава. Но потомок моздакитов, персов и иудеев, когда-то сбежавших от расправы шаха и взявших под себя эти земли, если и боялся, то лишь беды для своих близких. А киевский князь не Хакан Ясып. Если княжий гнев падет на машега, родных его гнев не затронет. А за себя Машек не боялся. Но Святослав не рассердился. Добро, кивнул он. Хузарин варяг. Это мне и нужно, но довольна об этом. Серегей, расскажи ка мне, что ты видел в Итиле.